Глава восьмая В гостиной Гея и Гэри обнаружили, что окна и двери на террасу плотно закрыты. Циркуляцию воздуха обеспечивал кондиционер. Попытки Гэри открыть дверь или окно кончились безрезультатно. Закупорено намертво, пилот почесал затылок. Как же Феннель проникнет в дом? Рано радовались. С чего вы взяли, что окна и двери не запирают на ночь? Гея присела на ручку кресла. «Что будем делать?» «Для начала предупредим Феннеля». Он хвастал, что справится с любым замком. Герри взглянул на часы. «Десять вечера. Еще целый час». «Что скажете о Каленберге? Гея фыркнула. «Опасный малый. Ему было скучно со мной. А такой человек не может стать моим любимцем?» Засмеялась. «А ваше мнение?» «Злобен. Умен». Меня по-прежнему преследует ощущение, что нас заманивают в ловушку. Но раз мы здесь, надо быть психом, чтобы не попытаться заполучить персти. Предупрежу Феннеля, чтобы не терял бдительности. Все подозрения — плод вашего воображения, Гэри. Если он опасается, зачем показывал нам музей? Возможно, я ошибаюсь, — Гарри пожал плечами, — но все чересчур гладко. Вы собираетесь проверить лифт? — Обязательно. Если лифт отключают, не представляю, как спустимся вниз. Подожду полчаса, потом двину на разведку. Гэри выглянул в пустынный коридор. — Никого. — Если встретиться так или кто-то из слуг, я пропал. Там не спрячется и муха. — Скажете, что ходите во сне, лунатик? Гэри нахмурился. — Мне не до шуток. — Поймите, если нас поймают, дело примет серьезный оборот. Тогда и будем волноваться. — Вы правы, — пилот улыбнулся. Если нам удастся выбраться отсюда, что вы сделаете с деньгами? — Положу в швейцарский банк. Как только накоплю достаточную сумму, Шалику придется искать другую рабыню. — Не любите его? — Разве он заслуживает любви? Шалик полезен мне, не более. А каковы ваши планы? — Хочу стать специалистом по электронике, — не колеблясь, — ответил Гэри. Я давно мечтал о высшем образовании, и с деньгами шалика смогу получить диплом, а потом хорошо оплачиваемую работу. Вот ж не думал, что вы хотите учиться, а жениться не собираетесь? Лишь после того, как твердо стану на ноги. Уже подобрали кандидатуру? Гэри улыбнулся. Возможно. Кто же она? Вы не знаете. Просто девушка, мы с ней прекрасно ладим. «А я возомнила, что вы предложите руку и сердце мне».